Накануне на борт на века прибыли сразу два адмирала — начальник минной дивизии Трухачев и начальник минной обороны Рижского залива Максимов. Примечание. В старом флоте командирами назывались только командиры кораблей, лица же, облеченные властью над соединениями кораблей, именовались начальниками. Оба были в рабочих кителях, от них слегка попахивало дрянным венцом. Вид они имели аховский, шумливые, невыспавшиеся. Однако адмиралы были настроены оптимистически, как будто ничего страшного не произошло. Гарнисты на эсминце сыграли в их честь «слушайте все». Потом исполнили торжественный сигнал «Захождение адмиралов на борт корабля». — Вольно! — в один голос рявкнули и Трухачев, и Максимов, прямо от трапа в салон. При разговоре присутствовал и Артенев, как старшой. Фон Граб в упор спросил у Максимова. — Все-таки немцам удалось протралить нашу оборону в ворбяных. — Скажите спасибо, — со злостью отвечал Максимов, — что мы не сломали себе шею? — На отступление флота следом за армией. — Вы думаете, мы отступим? — насторожился Артенев. — Я этого не сказал. — последовал ответ. В салоне стояла нестерпимая духота. Иллюминаторы были раздраены, но это не помогало. Сытая благодать курортной провинции наполняла каюты необычной тишиной и запахами близкой осени. «Немцы прорвались», — вступил в разговор Трухачев, — «но их потери уже невосполнимы. Сейчас, по последним сведениям, три германских парохода, груженные булыжниками, ушли куда-то к черту на кулички. Только бы немцы не затопили их в Монзунде, чтобы задраить нам выходы в Балтику. Тогда мы как тараканы в банке». Адмиралы, обутые по-погодному в грубые солдатские сапоги, расхаживали по коврам салона, горстями кидали в рот крупную аренсбургскую вишню, выбрасывая косточки в иллюминатор. Они сказали, что сейчас пробегутся на генерале Кондратенко к Церелю, чтобы глянуть на противника своими глазами, а на рейде останутся два эсминца в Брандвахте. Горольд Карлович... «У вас котлы на подогреве? Постоянно! Мы готовы в любую минуту!» начдив Трухачев потянулся к замызганной фуражке. «Тогда вы тоже пробегитесь до кромки Курлянского берега. Машинами особенно не форсируйте, ибо надо беречь топливо!» Максимов пошел на трап следом за Трухачевым. «Да», — добавил он, прощаясь, — «Вы уж не поспите эту ночь, пожалуйста. Противостоять тралению в Эрбенах мы уже не в силах. Сейчас возникает новая проблема, почти гамлетовская. Быть или не быть, стоит немцам ворваться в эту кастрюлю Рижского залива, и мы можем оказаться отрезаны даже от Монзунда». Но даже признаваясь в трагизме своего положения, адмиралы никак не выглядели унывающими. Артеньев спросил о славе. — Бедная слава! — вздохнул Трухачев. — Немцы разворотили ей броню. — Три попадания для старушки — это многовато. — Ну, вы же знаете Вяземского. Он держал славу под огнем. — Удачи вам! — Рассеивая за собой сизую гарь выхлопа, катер потащил адмиралов на другие эсминцы. Граб не спешил сниматься с якоря. Навик лишь глубокой ночью оставил тишайший рейд. На малом пошли через мелководье. Долго еще виднелась громада замка псов-рыцарей, додымила над морем труба ликероводочного завода. Турбины глухо выли под палубой. Было неспокойно на душе. Михайловский маяк с берега Хурляндии давал во мрак ночи резкие короткие проблески. И было непонятно, для кого он работает. Штурман склонился над пеленгатором, но фон Граб наорал на него, как последний гужбан, потом вежливо добавил — голову же надо иметь. — Зачем вы пеленгуете Михаила, если этот маяк давно уже занят колбасниками? — Верно, — согласился Артенев. — У вас нет гарантии, что сигналы эти не фальшивы. Нарочно, чтобы сбить нас с курса. — Пошли дальше. Граб насвистывал разные шансонье, каких он знал бесчисленное множество, и Артеньев по этому обилию мотивов пришел к выводу, что Гарольд Карлович с молоду, видать, немало путался по кабакам. Между прочим, командир продолжал оставаться очень внимательным. Если граб замечал, что один из шести сигнальщиков залезал биноклем не в свой сектор горизонта, он брал матроса за уши, заставляя его смотреть куда надо. — Не отвлекайся, — говорил он почти ласково. — В чужом секторе не девки пляшут. — Такая же водичка, как у тебя. Во мраке досыпающих Эрбен Навик... Пролетал, как бесплотный дух. Дейчман звонил из низов, любопытствуя. — Что у вас там наверху, блаженные? — Ничего, — отвечал Артеньев сухо. — Плохая видимость. — А у нас, как в банях у Сандунова, вентиляция обжаривает, не продохнуть. Вам-то там на ветерке благодать. Артеньев защелкнул на щите трубку телефона. «Горольд Карлович, а не отвернут ли нам на Аренсбург? Со стороны Норда на небе видны какие-то подозрительные зорницы». Это был как раз тот самый момент, когда номерные германские эсминцы нарвались на русскую брандвахту Аренсбурга. Фон Граб поднял бинокль, линзы которого ночные вспыхнули в темноте, как два фиолетовых тюльпана. — Зорницы с норду уже погасли. — Обойдется, — сказал он. — Поболтаемся еще в этом мешке. Прошло еще полчаса. Петряев скатился на мостик с площадки дальномера и с кожаного портсигара достал папиросу. Кажется, эта канитель не кончится. У кого спички? Дайте прикурить. Я солидарен с мнением Старшова. Пошли на Аренсбург и как раз... К открытию базара будем на рейде. Старший минер Мазепа чиркнул под носом артиллериста спичкой и тут же загасил ее в ладонях. Сигнальцы гаркнул. — Я за вас буду докладывать. И голос Щирова совпал с воплями сигнальной вахты. — Прямо на нас два силуэта тип неизвестен. Фон Грабф все же успел домурлыкать, Она была вся в стиле ренессанс, мадам-лю-лю, бульвар де Франс. Шашлыки неизвестных эсминцев быстро вздергивались над морем, стали видны шесть дымящихся труб, на каждого по три. На позывные они не ответили, и Грабф, почти успокоенный, сказал, «Сергей Николаевич, вы стоите ближе, будьте так любезны». Нажмите педаль колоколов громкого боя. Нажали педаль. Тревога! После чего фон Грабф обратился к вахте: «Прошу запомнить. Перед нами два немецких эсминца типа В, новейшей конструкции, спущены на воду лишь месяц назад. Противник достойный. Их скорости и вооружение — как у нашего на века. Мама! — дурачась, — воскликнул Мазепа. Петряев обезьянкой вскарабкался обратно на дальномер, через сильную оптику обозрел корабли противника. — Нажимают зверски. Кареты у них богатые, с гербами. — Сейчас проверим, каковы у них ямщики, — сказал фон граб. Навик легко вспарывал водную толщь плугом-форштевнем. В мощном пении согласных турбин копилась страшная сила скорости, необходимой для боя. Гальванеры уже трудились на автоматах стрельбы. Синие, желтые, красные проблески сигналов мигали трепетно, освещая молодые лица матросов. На первом же залпе, который, сколько ни жди его, всегда будет неожиданным, комендоров, приникших лицами к визирам, ударила аппаратурой в лицо, но каучуковая оправа спасало зрение. По секундомеру Петряев давал отмашку, срывая педали ревуна, и следом такие же ревуны яростно мычали на плутонгах, отмечая начало каждого залпа. Бой! Начался весь на скорости, весь в наскоке. Один против двух вступил в неравную дуэль. На бортах немцев уже видны литеры, намалеванные белилами от ватерлинии до срезов полубаков В-99 и В-100. Наградив сотый двумя попаданиями, Навик теперь зашибал снаряды в девяносто девятку. Точное маневрирование фон Грапфа сделало Навик почти неуязвимым ни одного попадания. «Право руль, еще правее, теперь лево на борт!» Сбоку ему подсказывал штурман. «Не увлекайтесь, Гарольд Карлович, там мины!» «Я это знаю, но...» Помнят ли об этом колбасники? На в снаряд разнес мостик, там уже загорелось. Запарив машиной сотой быстро укрывался в тени берега. Пошлите ему в разлуку, сорвано крикнул Артенев. Новик послал вдогонку в догонку в. Сто — снаряд, который начисто сбрил ему среднюю трубу, и было видно, как она соскочила с палубы в море, последним вздохом извергнув последний клуб дыма. — Артисты! — раздался одобрительный возглас Грапфа. Командир от телеграфа нагнулся к помощнику. — Стыдно сказать, но так хочу в гальюн, что спасу нет. Не знаю, дотерплю да ли... Половина дела была уже сделана, но уравнял свои силы. Русские погнали перед собой В-99 с такой яростью, как гонят по улице бешеную собаку. Эта улица вела прямо на минное поле. Петряев умудрился настичь врага ловким снарядом, разворотив ему корму, Очевидно, снаряд разбил дымовые шашки, и теперь убегающий В-99 потянул за собой плотную полосу дымзавесы. Совсем не кстати, огорчились люди на новике. За эту дымзавесу тут же очень ловко завернул и В-100. Граб перетопнулся с ноги на ногу, может за это время пока ветер отнесет дым в сторону я успею сбегать до гальюна и обратно за полосою дыма невидимые уходили немецкие корабли ветер разорвал дым завесу на волокна как спутанную пряжу вот они петряев работай дальше крикнул Грабф артиллеристу до минной банки всего полмили предупредил штурман. Прямо по курсу с гулом вздыбнулось море. В-99 взорвался. Еще взрыв. На инерции хода он взорвался и на второй мине. Эшминец быстро погибал, оседая в море кормой. Оттуда ревели тонущие в 100 Пытался спасать людей, но это было слишком рискованно. К тому же Навик взял его под обстрел. Тогда сотый сделал самое мудрое. Он побежал. Емщики у них дерьмовые, — рассуждали сигнальщики. — Отныне, — объявил фон Граб, прошу не говорить, что тип этих кораблей неизвестен. Теперь мы знаем им цену. По отсекам осмотреться, подсчитать убитых и раненых. Обратный доклад постов был блестящим. Повреждений нет, убитых нет, раненых не имеем. Вот так и надо воевать, сказал фон граб и, растолкав всех утра, побросился через люк в провал мостика с хохотом Не мешайте, не мешайте, у меня срочное дело в низах. На Кассарском плёсе, где собирались русские корабли, даже днем светили огни сигнальных буёв. Вражеские крейсера уже прорвались в Рижский залив. На рейде Пернова немцы затопили пароходы, груженные булыжником. Рижский залив был пустынен, Хиппер не встретил даже шаланды. Только под самой Ригой, помогая солдатам Приморского флота, остались две канонерки. Только две! Две русские канонерки, прикрытые мраком теплой августовской ночи, пробирались вдоль берега к своим кораблям. Отрезанные от Монзунда они шли в Монзунд. Одну канонерку звали Сивуч, а другую звали Кореец. Крейсер «Аугсбург» срезал им курс и осветил их прожекторами. По радио сразу же были вызваны на подмогу мощные линейные корабли. В потемках немцы приняли канонерку «Севуч» за русский линкор «Славу» и обрушили на нее всю ту мощь, которая способна раздавить даже дредноут. Командовал «Севучом» Кавторанг Черкасов. Человек удивительной красоты, мягкий и душевный, любимец команды и кают-компании. Он принял бой. Шедшая концевой, конлодка кореец удачным выстрелом разбила рубки Ауксбурга. Прожектора погасли и, пользуясь суматохой, кореец, скрылся в ночи. Вся ярость врага. обрушилась на одного севуча. Русским матросам терять было уже нечего, и севуч вышел на самую короткую дистанцию боя, стреляя в упор, и также в упор били его враги. Это была адская ночь. Севуч был объят пламенем до клотика, внутри конлодки рвались боезапасы, Его палуба стала красной, и подошвы сапог сгорали у матрос. Левый борт раскалился до бела. Броня, касаясь воды, яростно шипела, не остужаясь. Красивый человек стоял на мостике сивыча при орденах, при оружии, при перчатках. Вокруг него лежали мертвые. скоро от отрубок и надстроек ничего не осталось все разбросало взрывами но нет это еще не конец и они сражались из пламени и дыма было слышно как густо чавкают замки пушек запирая снаряды в каналах стволов из пламени пожаров вырывались фонтаны огня они сражались Севуч медленно погружался в море, и все яростнее шипела раскаленная сталь бортов, не вынося холода пучины. В облаке раскаленного пара, в котором корчились обваренные тела матросов, Севуч уходил из жизни с честью. С моря пришло от них последнее известие, переданное без шифра. открытым текстом, пусть знают об этом все, даже враги. Погибаю, ЗПТ, но не сдаюсь, ТЧК. Корабли на Касарском плёсе приспустили флаги и снова вздернули их до места, ибо отчаиваться было некогда. Люди плакали. На тральщиках, на эсминцах рыдал в каюте старый командир славы Каперанг Вяземский. Сивуча не стало. — Я хорошо знал кафтаранга Колю Черкасова, — сказал Артенев. — Это был красавец, каких редко встретишь. И жена у него, — добавил граф, — бесподобная женщина. — Вдова на пенсии, — заключил Колчак, дергая скулами. Опять заработал радио. Командир корейца сообщал, что он окружен намного превосходящими силами противника. Если можете, окажите помощь. Колчак тут же дал ответ. «Радируйте обратно, помощи не будет, точка. «Погибать, запятая, но не сдаваться, точка». Подписал Колчак. Точка. И кроваво сочились огни кассарского плеса. «Я хочу спать», — сказал Артенев, закрыв глаза веками темными от усталости, как медные пятаки — Он пошагал по рельсам палвы своего миноносца.